Глава девятая, в которой не вовремя зазвонил телефон. Иван Иванович и раньше любил немного помурлыкать себе под нос какую-нибудь песенку, а уж когда превратился в настоящего кота, то дал своей слабости волю на всю катушку. Он даже стал напоминать чем-то радиоприемник, который, включив, чтобы послушать новости, позабыли выключить. Богатейший репертуар, накопленный за долгие годы, выплеснул Иван Иванович на своих немногочисленных слушателей. Здесь было все. Арии из оперы «Старинные романсы», «Народные песни» и «Песни эстрадные» были даже песни без слов, просто мурлыканье. А некоторые вещи Гвоздиков сочинил сам. Весь репертуар Иван Ивановича почему-то строился вокруг двух-трех тем – о кошках, о мышах, о мартовских ночах. Из огромных мировых запасов песенного творчества он выбирал вещи именно на эту тему. Так, например, в очередной раз сладко потянувшись и поточив коготки о ковер, Иван Иванович вдруг оповещал во всеуслышание «Я пушистый серенький котенок, не ловил ни разу я мышей». А через минуту, как ни в чем не бывало, серьезно заявлял «Жил добыл черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как обидно быть черным котом» пока у Морушка и Маришка гадали, как это из серенького котенка мог получиться черный-причерный кот, Иван Иванович затягивал уже романс собственного сочинения. Хоть снег еще лежит на плоских крышах, но сердце чует март, любимый март. Хвосты котов колотятся по трубам, и всюду слышен гвалт. Кошачий, громкий гвалт. И пусть хозяйки люто проклинают нас по ночам, по мартовским ночам, мы вопли их, или не заметим вовсе, Иль прямо с крыш пошлем ко всем чертям. Какой снег, какой март, какие вопли, Иван Иванович! Попробовала вразумить вошедшего в раж певца Маришка. Лето на дворе, и снега давным-давно нет, и вообще, вы не год, а человек. После таких замечаний Гвоздиков начинал немного сердиться, и концерт свой на некоторое время прекращал. «Послезавтра спектакль, я в роль вхожу, по системе великого реформатора занимаюсь, а вы...» «Эх вы!» И старый учитель, обиженно свернувшись клубочком, отворачивался к спинке кресла, чтобы не видеть глупых и ничего не смыслящих в театральном деле девчонок. Но уже через пять или десять минут из глубины кресла вновь раздавалось «Тише мыши, кот на крыше, а котята еще выше!» «Разбегайтесь, мелкота, не тревожьте вы кота!» И, услышав это, Маришка и Уморушка радостно переглядывались. Кажется, их старый друг сменил гнев на милость. Пел Иван Иванович про котят, умудрившихся залезть выше крыши, а вечером, накануне смотра, драм кружка. Спев, надумал и сам погулять на спежем воздухе. «Вы тут хозяйничайте», — сказал он юным квартиранткам, — «а я пойду промнусь». «Мурзик с Пантелеичем, поди, заждались меня». «Какой Мурзик?» — удивилась Маришка. «Какой Пантелеич?» — удивилась Уморушка. Кот Пантелеич из семнадцатой, а Мурзик из четвертой квартиры. Очень порядочные коты, оба прекрасно воспитаны. «Да вы что, не знаете их разве?» — в свою очередь удивился Гвоздиков. «Не знаем. Нам не до них сейчас», — ответила за себя и за подругу Маришка. «А я с удовольствием наблюдаю за ними», — прогибая спинку и царапая лапками коврик, — сказал Иван Иванович. Такие краски, такие черточки для роли нахожу, просто на удивление. А Мурзик с Пантелеичем, на вас глядючи, не удивляются, поинтересовалась у Мурушка. Хорош друг, который по-человечески и поговорить-то с ними не может. По-человечески как раз и могу, вздохнул сокрушенный Иван Иванович, по-кошачьи пока не получается. И он, дождавшись, когда Маришка откроет ему входную дверь, шмыгнул вверх по лестнице к чердачному люку. «Совсем окотеет скоро со своей системой», — сделала печальный вывод у Морушка. «Мало ему, что в шкуру кошачью влез, так он еще из нее вылезти и норовит, чтоб уж совсем на кота похожим стать! Старательный больно учитель ваш, хлопот с ним уйма!» Маришка в душе согласилась с подругой, но все-таки сказала. «Просто он поклонник Станиславского, если бы не Станиславский...» Так он, может быть, и в своем костюме сыграл бы, прицепил бы усы подлиннее и сыграл. А так...» Она еще что-то хотела сказать, но не успела. Зазвонил телефон. «Алло, я слушаю», — проговорила Маришка уже в телефонную трубку. «Алло, это кто, Гвоздиков или ты, Даша?» «Алло», — раздалось в ответ откуда-то издалека сквозь громкое потрескивание. «Это не Гвоздиков и не Даша», — ответила Маришка. «Тетя Даша уехала, а Иван Иванович на крыше гуляет». «Где?» — удивились в трубке. «На крыше?» Маришка сообразила, что сказала не то, что следовало, и добавила. «Нет, уже не гуляет. Они с Пантелеичем, наверное, в сад ушли». И снова прикусила губу, проговорившись про Пантелеича. На том конце телефонного провода не стали выяснять личность загадочного Пантелеича, а спросили, кто же тогда отвечает, если Гвоздиков гуляет, а тетя Даша уехала. «Маришка! Маришка Королева!» «Внученька!» — раздался в трубке радостный крик. «А я тебя и не признал, милая! Это ж я, дед твой, Петр Васильевич!» «Деда! Здравствуй!» «Ты где приехал? А бабаня где?» «Она приехала?» — засыпала Петра Васильевича вопросами Маришка. «А мы тут, у Ивана Ивановича, я и у Морушка». «А сам Иван Иванович гулять ушел с Мурзиком». «С Пантелеичем!» — прошипела, подсказывая Уморушка. «С Пантелеичем ушел!» — поправилась Маришка. «А Мурзик он на крыше». «Но дедушке было не до Мурзика». Слушая голос любимой внучки, он одной рукой цепко держал телефонную трубку, а другой смахивал со щек непрошенные слезинки. «Я здесь, внученька, в опалихе, и наша бабаня здесь, только она дома. Нет, не болеет. С Калинычем идти постеснялась на почту. Куда, говорит, я с вами лешими потащусь? Застыдят еще подруженьки. Вот и сидит теперь дома. Что? Калина Калиныч? Тута! Вот он, трубку из рук дерет. Несколько секунд в трубке, кроме треска, ничего не было слышно, и Маришка с испугом подумала было, что их разъединили. Ну вот раздался снова старческий голос, но уже не Дедушкин, а Калина Калиныча. «Мариш, привет!» «Да, Калина Калиныч, спасибо помаленьку!» «Шустрик, пещеру расчищает, чтоб змею Горыночу попросторней было! А сам Горыныч умахал куда-то, уж и не знаю, что делать!» чую, что он живой, а где не ведаю. Что? Розыск объявить? Всесоюзный? Нет уж, давай подождем. Наверное, спит где-нибудь за ракитовым кустом. Ему не впервой такие шутки проделывать. Мариш, а где моя ягоза? Тут, рядышком? Дай ей говорилку, пожалуйста. Маришка с явной неохотой протянула телефонную трубку подруге. Уморушка, ни разу в жизни не говорившая с дедом по телефону радостно ухватилась за нее, деда, это я, ага, умора, что? не ага, а да, а поняла, поняла, да, забуду навеки. что? не колдую, конечно нет, если честно, если честно случилось разок. что? да нет, все живые, живые я говорю. что сделала? а что пустяки? «Ну, бесенка одного в размерах уменьшила». «Что? Зачем? Ха, ха ха Ну, чтоб в чемодан залез». «Да нет, бесом он сам стал, я только уменьшила. Честное слово, не вру сам. Вот не сойти мне с этого места». Услышав о проделках любимой внучки, Калина Калиныч сначала побледнел, потом позеленел — А когда пришел немного в себя, то выкрикнул в телефонную трубку громовым голосом. «Все! Запрещаю тебе колдовать до следующего года! Абрус-кадабрус! Все!» Вслед за страшными словами заклятия Уморушка услышала короткие и противные гудки. Это Калина Калиныч в гневе швырнул трубку на телефонный аппарат. Уморушка, еще не понимая толком, что произошло, тоже положила трубку на место. «Запрещаю колдовать до следующего года! Абрус-кадабрус!» — все гудело в ее ушах. И тут она вспомнила Ивана Ивановича, безмятежно прогуливающегося в обществе Мурзика и Пантелеича, вспомнила лишнего Петю Брыклина, и слезы градом посыпались на пол из ее чудесных изумрудных глаз».